«Вечер получился странный. Мы ли в столовой, Евгения была с нами. Днем мы с Вадимом съездили в торговый центр и привезли ей все необходимое, но к столу она вышла в той же майке и джинсах». Осматривала хорома Максимильяна с недоумением, даже не подозревая, что сама выглядела куда нелепее всех собранных им со всего света диковин, вроде астроляби и старых карт. Разговор не клеился, что совсем не удивило». Вадим пробовал шутить и даже слегка заигрывать Евгений, но она упорно отмалчивалась, зато из-под тяжка наблюдала за Максимилианом. Если уж совсем честно, глаз с него не спускала. В тот вечер он опять вырядился во все черное, и я решила, они вполне подходят друг другу. Возле подобных типов вечно вьются экзальтированные девицы, готовые обвешаться железом, проткнув все, что можно лишь бы быть не как все. Хотя процент чокнутых уже зашкаливает. И теперь, чтобы выделиться, надо быть просто нормальным человеком. Комната Евгения оказалась рядом с моей, а Диму поместили в комнате в дальнем конце коридора, и это вызывало у меня приступ глухого раздражения. Я приняла душ и немного посмотрела телевизор, ожидая, что Дима появится. И уже подозревая, что он этого не сделает, мысленно подыскивала ему оправдание». Когда их запас истощился, я отправилась к нему и застала в его комнате Вадима. Они играли в нарды, судя по всему, были абсолютно довольны жизнью. «Не спится?» — спросил Вадим. В его голосе мне почудилась издевка, но тут же выяснилось, что он далек от этого. А я бы с удовольствием поспал. Но спать на посту не положено. «Ожидается нападение врагов?» — спросила я хмуро. «Надеюсь, что Максимильян перестраховывается», — серьезно ответил Дима. «Побудешь с нами? Ложись, здесь довольно прохладно». Он поднялся, достал из шкафа плед и заботливо укрыл меня, поцеловав лоб точно ребенка на ночь. «Могу чай сварганить», — предложил Вадим. Леонелла поди, дрыхнет, но я знаю, где у нее что припрятано». «Спасибо, не надо», — ответила я. Леонелла давно здесь живет». «Кто ж знает», — пожал Вадим плечами. «Вас не удивляет, что вы так мало знаете о своем друге?» «Нисколько. Лично у меня есть много чего, о чем не хотелось бы распространяться. А у тебя нет?» «Наверное, есть». «Вот видишь? Опять же неясно, как все обернется, будем мы завтра друзьями или окажется, что кто-то из нас злейший враг». «Вы верите в эту чушь с картами, которые появились неизвестно откуда? Вы же взрослые люди!» «Тихо!» — шепнул Дима. Я была решила, что таким образом он пресекает критику в адрес Максимилиана, но тот услышал о таймера. Дима взял устройство, похожее на пульт, лежавшее у него под рукой, и молча показал Вадиму. На пульте мерцал красный огонек. Воин поднялся и направился к двери. В руках его появился пистолет, который он достал из надплечной кобуры, до того момента прикрытый пиджаком. Дима выдвинул ящик стола и тоже достал оружие. Эти приготовления мне совсем не понравились. Вадим бесшумно открыл дверь, и также бесшумно мужчины выскользнули в коридор. А я осталась сидеть с разинутым ртом, понятия не имея, что делать. Однако очень быстро Дима вернулся, прижал пистолет к губам, призывая к молчанию, и шепнул, подойдя ко мне вплотную, «Быстро под кровать и не высовывайся». Сказано это было таким тоном, что от вопросов я воздержалась, юркнув под кровать, придвинулась ближе к стене. Дима вновь ушел, а мне оставалось только ждать. Тишина в доме такая, что уши закладывала. Оттого прозвучавший выстрел был подобен раскату грома. Я вжалась в стену и стиснула уши ладонями, от второго выстрела вздрогнула всем телом. А потом где-то внизу затопали, закричали, захлопали дверями. В общем, начался переполох. Я выбралась из-под кровати и с некоторой опаской выглянула в коридор. Со второго этажа, там, где кабинет Максимилиана, доносились голоса явственно, различив голос Димы, я вздохнула с облегчением и начала спускаться по лестнице. Вскоре очам моим предстала очень странная картина. Вадим держал за шиворот Женю Басову. Она слабо отбивалась и кричала «Отпусти, урод!» Косметика размазана, из уголка рта капала кровь. Это мне особенно не понравилось. Рядом стояли Максимилиан и Дима. Последний взирал на происходящее в явном замешательстве. Максимилиан хмурился, сцепив на груди руки. Леонелла тоже присутствовала, но через минуту удалилась таким видом. Точно стрельба в доме для нее дело обычное, и тратить на разговоры об этом свое время она не намерена. «Что происходит?» — спросила я. Все дружно повернулись в мою сторону. «У нас были гости». — ответил Волошин, опуская девушку. — С недружескими намерениями расстрелять задумали. А вот это вместе с ними сбежать хотела. — Я просто испугалась, — ответила девушка, выпрямилась и попятилась от Вадима. При этом смотрела на меня, должно быть, в надежде на сочувствие. — Идемте в кабинет, — сказал Максимильян, и мы направились за ним. Я так и не поняла, что произошло, и очень рассчитывала, и сейчас мне это растолкуют Видеозапись. Кивнул Максимилиан Дими, и вскоре тот вывел на компьютер видеозапись камеры слежения. В поле зрения показалось Басова. Вышла из дома, закурила, но почти сразу сигарету бросила и скрылась за дверью. «И что?» — запальчиво спросила девушка. «Я вышла покурить». «И забыла дверь запереть», — спокойно спросил Максимилиан. «Я думала, она просто захлопнется. Не собиралась я оставлять ее открытой?» И «Этих типов ты не знаешь». «Конечно нет». «Камера их не зафиксировала», — сказал Дима. «Они вывели ее из строя. И утверждать, что дверь была открыта, мы не можем». «Ты сомневаешься, что она с ними заодно?» — возмутился воин. И «Я просто констатирую факты. Двое типов с оружием проникли в дом. К счастью, врасплох нас не застали. Одного мы точно ранили». Но они смогли уйти. На улице их ждала машина, В объектив камеры она не попала. Наша гостья, воспользовавшись тем, что мы очень заняты, тоже попыталась избежать, но ей повезло меньше. Я надеялась, что буду у вас в безопасности, шмыгнув носом, сказала девушка. «А у вас тут стреляют. С таким же успехом я могла прятаться у тетки. Я пришла к вам, потому что знала, меня попытаются убить. Кто? Вкрадчиво спросил Максимильян. «Вы же видели этих типов? Одного даже подстрелили!» «Момент», — перебила я. «Вы уже сообщили в полицию?» Трое мужчин посмотрели с недоумением. «У вас посттравматический шок или просто с головой проблемы?» И я потянулась к телефону, стоявшему на столе Максимилиана, но он мягко отвел мою руку. «В полицию никто звонить не будет. Можно узнать, почему?» С трудом сдерживая раздражение, спросила я. «У нас правила», — со смешком ответил Вадим. «Полиция сама по себе, а мы сами. От них мороки больше, чем пользы. Все равно никого не найдут, а душу своими вопросами вынут». «Такой ответ устроят?» — серьезно спросил Бергман. «Надеюсь, вам не надо объяснять, что это противозаконно». «Не надо. Будем считать. Это мы уже обсудили. Вернемся к вашей проблеме, дорогая» повернулся он к Евгении. Лично я очень сомневаюсь в вашей невиновности. Эти типы пришли за мной, неужели не ясно? Видите ли, дорогая, буквально на днях мои друзья уже оказались в подобной ситуации. Вы сняли обстоятельства исчезновения вашего брата и их попытались убить. Елена видела троих мужчин. Логично предположить, это те же самые люди. Я-то здесь при чем? фыркнула Евгения, коснувшись пальцами разбитой губы. «Возможно, именно вам невыгодно, чтобы убийство вашего брата было раскрыто». И «Я к вам притащилась, чтобы убийцам дверь открыть! Ха-ха! Придумайте историю получше!» «Непременно. А пока я хотел бы послушать вашу историю. Они пришли сюда, чтобы со мной разделаться?» «С какой стати? Что за опасность вы представляете? И для кого?» «Для убийц моего брата, конечно». «Отлично. Учитывая, что 8 лет вы не общались с братом, я правильно понял?» «Он меня искал, мне тетка сказала, разнюхал, что она деньги переводила». «А вы очень не хотели, чтобы он вас нашел? Не хотели до такой степени, что убила его?» «Закончил Евгений. Да вы совсем спятили!» «Ваша собственная версия грешит абсолютной нелогичностью», — напомнил Максимилиан. «Это конкуренты отца. Они убили Егора, теперь охотятся за мной». «С какой стати?» «Чтобы бизнес отобрать». «Тогда убить следовало вашего отца». «С Егором смогли бы договориться, по общему мнению, работа его не очень-то интересовала. А вы вообще исчезли восемь лет назад». «Вот и разберитесь, я знать не знаю. Хватит врать!» — перебила я. От неожиданности девушка вздрогнула и теперь старательно отворачивалась. «Избегая моего взгляда, если хочешь, чтобы тебе помогли, говори правду!» «Я, пожалуй, схожу за утюгом», — заявил с серьезной миной Вадим, поднимаясь с дивана. «Через десять минут все выложит, как на духу». «Он просто пугает», — сказала Евгения скорее вопросительно и адресовала вопрос мне. «Женщины инстинктивно надеются на помощь женщин». «Нет», — покачала я головой. У них сложные отношения с законом. Что тебе должно быть уже ясно. И совсем плохо с моралью. Теперь девушка смотрела на меня во все глаза, все еще не в силах поверить, что дела ее обстоят совсем скверно. Но поверить пришлось. «Я...» Начала она нерешительно. «Восемь лет назад я сбежала из дома». Она вздохнула и выпалила. «Мой отец сумасшедший. Он убийца, понимаете?» «Пока не очень», — по-прежнему спокойно ответил Максимилиан. «Но с нетерпением ждем объяснений». «Я училась в музыкальной школе», — отбросив все сомнения, заговорила Евгения. «Однажды случилось несчастье. Пропала девушка, с которой я дружила. Она часто бывала у нас дома. Ее труп обнаружили в канализации через несколько дней. Убийцу так и не нашли. Через полгода все повторилось. Еще одна девушка пропала». Правда, труп не нашли. С ней мы не были подругами, но... Это трудно объяснить. Я уже тогда что-то подозревала, не отдавая себе отчета. Я очень любила отца, очень. Но иногда, когда он был рядом, мне становилось не по себе. Потом погибла мама. Странная смерть. Теперь я уверена. Она, как и я, догадывалась. И утонула вовсе не случайно. В те месяцы я была просто сама не своя. Отец старался быть рядом, заботился о нас. А на меня накатывали приступы необъяснимого ужаса. Однажды мне даже приснился сон. Отец входит в мою комнату, а вместо лица я вижу окровавленную пасть. Потом пришла очередь другой моей подруги, Любы Бережной. Мы выступали на концерте, отец сидел в первом ряду. Он никогда не пропускал ни одного концерта с моим участием. Он был очень хорошим отцом, как бы издевательски сейчас это не звучало. Я видела, как он смотрел на Любу. Никогда не забуду этот взгляд. И в тот момент я все поняла. Все, понимаете? Она исчезла в свой день рождения. Мы вместе с отцом выбирали ей подарок. Я была в ужасе и не знала, что делать. Идти в полицию? Рассказать, как он смотрел на нее? У меня же не было никаких доказательств. А потом... Я боялась, боялась, что мне никто не поверит, а он непременно разделается со мной. В конце концов, я все-таки решилась все рассказать матери Любы, но к тому моменту она уже спятила от горя и вряд ли поняла, о чем я. И тогда я решила бежать. Дождалась своего совершеннолетия и сбежала. Все, что я вам рассказала вчера, правда. Я бродяжничала, познакомилась с парнем, который помог мне с документами. Свой паспорт я спрятала. И очень боялась, что отец догадается. Я уверена, он убил Егора. Потому и вернулась. И решила нанять вас, когда тетка мне обо всем рассказала. Идти в полицию я по-прежнему боюсь. У меня нет доказательств. А если отец узнает, что я вернулась... Хотя он уже узнал. Вот и подослал этих типов. Ваш отец далеко не глуп. Выслушав ее, сказал Максимилиан. Как я уже говорил, найти вас оказалось совсем нетрудно. Почему же он не разделался с вами раньше? Наверное, потому, что он все-таки мой отец. Я жила под чужим именем. Чем я могла ему помешать? Но теперь я здесь, и он почувствовал опасность. Хотя у вас по-прежнему никаких доказательств, — кивнул Максимилиан и вопросительно посмотрел на меня. По крайней мере, она верит в то, что говорит, — ответила я на его немой вопрос. Девушка нахмурилась, должно быть, теряясь в догадках. «Если допустить мысль, что маньяк у нас басов», — сказал Дима, — «все выстраивается вполне логично». «Жаль, что мы пленных не взяли», — заметил Вадим. «Поиграли бы в гестапо и быстро выяснили, кто их хозяин». «Сомневаюсь», — возразил Дима, — «особенно если речь действительно идет о басове. Век интернета личное общение вовсе не обязательно». И исполнители могут даже не догадываться, на кого работают. Но я бы их все-таки поискал. Один из них ранен. Если ранение тяжелое, значит, его либо свои добьют, что плохо и для него, и для нас, либо будут искать врача, что, безусловно, хорошо, потому что тех, кто оказывает такого рода помощь, один-два и обчелся. И всех я знаю. Или почти всех. А если не знаю, сведу знакомство очень быстро, потому что слухами земля полнится. Хорошо? кивнул Максимилиан. «Этим и займешься. Но если Дима окажется прав, и о заказчике они понятия не имеют, надо решать, что делать с Басовым». Тут он перевел взгляд на Евгению и продолжил. «Вам необходим отдых? Отправляйтесь в свою комнату». «Вы мне не доверяете?» с обидой спросила девушка. «Теперь вы наш клиент, и я просто обязан вам верить». Я почувствовала издевку, но Евгения ее вряд ли заметила. Голос Максимилиана звучал ровно, без эмоций. «Считайте это производственным совещанием». Девушка поднялась, а Дима предложил. «Я провожу». И они оба удалились. Пока Дима отсутствовал, Максимилиан пребывал в размышлениях, по обыкновению сложив ладони домиком и глядя куда-то вдаль. Как только Соколов вновь оказался в кабинете, Бергман обвел нас взглядом и сказал, «У нас нет никаких доказательств, но мы можем его спровоцировать». К Басову мы отправились вечером, он согласился встретиться с нами в своем доме. На следующий день хранили Егора, и Геннадий Львович предупредил, что сможет уделить нам совсем немного времени. О чем Максимилиан хочет поговорить, не спросил. И это удивило». Ведь деньги он успел перевести, и нашим клиентам больше не являлся. Басов жил в пригороде, впрочем, назвать это место пригородом язык не поворачивался. Всего восемь минут на машине, и ты в центре города. Дома вокруг радовали глаз богатством отделки. Хоромы Геннадия Львовича с дороги не увидишь. Закованным забором, обсаженным высоченными туями, был разбит настоящий парк. К дому вела дорожка, посыпанная гравием. Нам предложили оставить машину возле ворот, что мы и сделали. Калитка со щелчком открылась, мы направились по дорожке, и вот тогда увидели дом. Впрочем, размерами он не поражал и на общем фоне выглядел вполне скромно. Двойная лестница вела к дубовым дверям, возле круглой клумбы стоял Майбах, собственность хозяина, и ни души вокруг. Дверь нам открыла домработница, худая, очень строгая дама лет пятидесяти. «Проходите в кабинет», — сказала она без улыбки. «Я вас провожу». По дороге я успела увидеть гостиную и часть кухни, вполне достойной и без излишеств. Вкусы Басова мне нравились. Кабинет в доме мало чем отличался от его рабочего кабинета, а вот сам хозяин выглядел плохо. Лицо посерело и осунулось еще больше. Он сидел в кресле возле камина, в котором полыхал огонь, и кутался в белую кофту крупной вязки, и это несмотря на то, что дни стояли жаркие. «Прошу вас», — кивнул он, поздоровавшись. «Хотите выпить?» «Нет, благодарю», — ответил Бергман. «А девушка?» «Девушка — активист движения «Мир без спиртного», — заявил Максимилиан совершенно серьезно. «Есть и такое», — удивился Басов, с трудом поднимаясь. «А я выпью». «Последняя радость, что осталась в жизни». Невесело усмехнулся он. Подошел к бару, налил коньяка, поболтал его в бокале и сделал глоток с видимым отвращением, что шло вразрез со словами о последней радости. Все еще держа бокал в руке, он вернулся в кресло. «Деньги вы получили?» — спросил он заботливо. «Да, все в порядке». «О чем хотели поговорить?»